Глава одиннадцатая «Всё необходимое мы завезём за два дня до торжества». Женщина лет пятидесяти поправляет прядь идеально тонированных под седину волос и улыбается Игорю. «Вам и вашей невесте нужно будет прибыть в пятницу за час до банкета. Я буду уже там. Обсудим последние приготовления и...» «Ангелина!» Настойчивый голос Игоря проникает в сознание. И я вздрагиваю, торопливо поднося к губам чашку остывшего чая. Только так я могу избежать объяснений. С тобой всё в порядке? Киваю, машинально перехватывая взгляд владелицы кейтеринговой компании, и улыбаюсь ей. Да, просто слегка голова болит. Да, и хочется сдохнуть, только бы не идти через два часа в этот проклятый дом Хасановых. Пожалуйста, продолжайте, я слушаю. Женщина опускает взгляд в ежедневник с золочёными страницами, а Игорь ещё секунду на меня смотрит, а потом отводит глаза и вздыхает, продолжая слушать монотонное бурчание собеседницы. На что я подписалась? Нет, я знаю, только непонятно зачем. Пыталась защитить карьеру Игоря? Вряд ли. Скорее, тупо поддалась эмоциям, которым вообще не стоило поддаваться. А вот мне скандал совсем не нужен. Ведь стоит хоть малейшим слухам появиться, их раздуют до размеров катастрофы. И тогда мне точно не удастся усидеть в кресле директрисы. А у меня только начало получаться. «Спасибо, думаю, все пройдет, как мы планируем». Игорь начинает подниматься... И я вдруг осознаю, что прослушала большую часть разговора и упустила детали. «По всем вопросам звоните Ангелине, она будет на связи». Ольховский вопросительно на меня смотрят и я киваю и улыбаюсь, чувствуя, как хватка на чуть сжимается. Неприятно и больно. И как только женщина отворачивается, чтобы ответить на звонок, я морщусь. «Игорь, больно!» подвести тебя!» Ещё крепче сжимает, и я с силой отталкиваю его руку и отхожу, пока владелица кейтеринга не видит. «Спасибо, я сама доеду. Надо ещё к Полине заскочить за платьем». Достаю из сумочки телефон и открываю приложение, чтобы заказать такси. Я побегу. И, не дожидаясь ответа Ольховского, торопливо шагаю к выходу. «И да, это называется побег». Вечер вступает в свои права, и удушливая жара уступает место мягкому теплу. Ступаю на тротуар, и уже через минуту к дверям подъезжает машина. Не собираюсь ехать к подруге. Это лишь предлог, чтобы избежать внимания Игоря. Их антипатия взаимная, и сейчас я нагло этим пользуюсь. Падаю на заднее сиденье такси и устало откидываюсь на спинку, бездумно глядя в окно. Город проплывает мимо, как во сне. Пестрят витрины, по тротуарам снуют пешеходы, проспекты полнятся машинами. Все куда-то спешат. А у меня уже не первый день дичайшее желание поставить на паузу и просто постоять. Замереть, вдохнуть свежий воздух в парке, рассмотреть причудливые кроны выстриженных фигурками деревьев, поесть мороженого из местного ларька. Только вот этот бешеный ритм никак не даёт этого сделать. Я просто не могу тормознуть, потому что работа, Игорь, сын. Почему-то в последнее время у меня именно так расставлены приоритеты, что в корне неверно. Надо что-то менять и в первую очередь перекраивать отношение к сыну. Пока я нужна ему, я должна быть рядом. А меня нет. А ведь ещё не начинался учебный год. А дальше будет только хлеще. Отношения с Игорем тоже подлежат пересмотру. Почему все зашло так далеко? Он никогда не осмеливался мне угрожать. Но вчера и сегодня явно намекал, что мне же хуже, если я соскочу. Становилось неприятно. Поежилось, будто от порыва прохладного ветра. Хотя в машине было довольно жарко. Насколько далеко Игорь готов зайти? Насколько далеко я дам ему зайти? Вот так вернее. Не должна допускать повторения прошлых ошибок. Но всё снова к этому идёт. Везучая. Приехав домой, принимаю душ и выбираю самую широкую из белых рубашек. Юбка на пару размеров больше, отлично вписывается в образ самой пуританской училки, которую я только могу из себя сотворить. А туго стянутый пучок на голове отлично дополняет образ. Туфли на каблуках сменяются балетками. И вот спустя пару часов я уже стою у зеркала в коридоре и рассматриваю себя с искоркой веселья в глазах. Арман хотел училку, он ее получит. и Я могу быть спокойна. Увидев меня в таком виде, он быстро растеряет интерес и свалит в закат, оставив меня со своей дочуркой наедине. «Так, надо ещё очки у тёть Тани попросить, образ завершить. Боже, ну и пугало!»